Глава семнадцатая. «Кто?» — в свою очередь, не сдержавшись, крикнул Дронго. «Кто это? анзоры вардала «Нет!» — ответил кабанец. «Это Сумишин. Прохор Сумишин. Мы сегодня его возьмем». «Сумишин?» — удивленно спросил Дронго. «Но там не было актера с такой фамилией. Или он играл стражника?» «Он не играл. Он им был». Рассмеялся, довольный своей шуткой, следователь. «Кто был? Он подходил к рапирам?» «При тут рапиры?» – не понял кабанец. «Тогда о каком убийце вы говорите?» «Как раз о том, которого вы и помогли найти», – сообщил следователь. Экспертиза подтвердила полную идентичность отпечатков пальцев на костете и отпечатка на машине. По картотеке милиции мы быстро установили, что это Прохор Сумишин. Работает в сети компьютерных магазинов, принадлежащих сыну Ольги Сигизмундовны, Эдуарду Шахову. Сумишин, бывший спортсмен, имел судимость, полтора года отсидел и вышел по амнистии. Сумишин. Дронго вспомнил напавшего на него качка, который достал кастет Это он стрелял в Шункова? Да, именно он. Я думаю, что уже через час он будет давать мне признательные показания. Но он даже не поймет, как мы смогли его вычислить так быстро. Это благодаря вашему кастету. Там все отпечатки очень хорошо сохранились. Подождите, — попросил его Дронго. Все не так просто, как вам кажется. Этот Сумишин на самом деле является личным телохранителем Эдуарда Шахова и выполняет его приказы. Вместе со своим напарником они пытались напасть на меня, используя вот этот кастет, который передал вам Вейдеманис. Я уверен, что за убийством Шункова стоит его босс Шахов, поэтому вам нужно задержать обоих и по отдельности допросить. Убежден, что они сразу расколятся, ведь Шахов не профессиональный преступник. — А если вы ошибаетесь? — несколько растерянно спросил следователь. «Вы понимаете, какой будет скандал? Он солидный бизнесмен, у него магазины с большим оборотом, его мать народная артистка, а его отчим работает в администрации президента. У меня будут большие неприятности». «Со вчерашнего дня я поставлял вам только проверенную информацию», — напомнил дронга «Разве не так?» «Так, но...» «Берите его под мою ответственность», — предложил Дронго. «В крайнем случае скажете, что это я предоставил вам неверную информацию, на основе которой и было принято ошибочное решение». «Но задержите Шахова обязательно. Это лично он организовал покушение на Шункова». «Но зачем?» «Шунков был любовником его матери», — пояснил дронга «И Шахов знал об этом. Сначала он приехал к матери и потребовал от нее объяснений». Она его прогнала. Через несколько часов Шункова застрелили. Шунков по возрасту годился ей в сыновья. Шахову радоваться нужно было, что у матери такой молодой любовник. А он его заказать решил, — недоуменно сказал следователь. «Эдуард Шахов вырос без отца», — ответил дронга «И не просто без отца». Он знал, кто является его биологическим отцом, но с самого детства его мать внушала ему ненависть к этому человеку. Все это не могло не сказаться на характере Шункова. Он считал, что обязан защищать мать от всех невзгод и неприятностей, как единственный мужчина в семье. Когда он узнал, что я разговаривал с его матерью, не рассказав о себе всей информации, Он пришел в ярость и привез двух своих телохранителей, чтобы, по крайней мере, отбить мне почки. Тогда у него не получилось. Мой напарник пришел ко мне на помощь. Среди нападавших был Сумишин с Кастетом. Я думаю, что Шахов не любил мужчин, что появлялись возле его матери. А потом он узнал про Шункова. Я представляю, как он злился. Ведь актер был всего на несколько лет старше него». После скандала с матерью Эдуард Шахов возвращается в свой офис и приказывает Сумишину устранить молодого актёра, что тот, очевидно, и сделал. «Я вас понял», — быстро ответил кабанец. «Сейчас оформим два ордера на задержание. Если всё получится, то я ваш вечный должник. В Москве ещё никогда так быстро не раскрывались подобные преступления. В течение суток заказное убийство». честное слово если мне дадут награду то половина по справедливости будет вашей я меньше всего думаю о наградах пробормотал дронга а где сейчас находится актер ивардава которого вы вызвали для допроса он нам сейчас не нужен и я его отпустил сообщил следователь а почему он вас интересует куда он поехал в театр «Вы можете сказать, почему вас так интересует именно этот Ивардава?» «Просто он тоже был на сцене в момент смерти Зайделя. Ничего страшного. Мы сейчас поедем в театр, а вы берите обоих подозреваемых. Уверяю вас, что Шахов скоро поймет, что отпираться бесполезно и даст признательные показания. Хотя бы потому, что он не считает свой поступок аморальным и безнравственным». Скорее, наоборот, он гордится тем, что в очередной раз защитил честь матери. «Это уже настоящий театр», — пробормотал кабанец. Дронго убрал телефон в карман. «Ивардава едет в театр», — сообщил он своему другу. «Поехали», — понял Вейдеманис. «Только учти, что если это и Ивардава, то нам нужно быть осторожнее. А если он вооружен?» «Возможно, этот грузин и продумал такой дьявольский план. Может, у него была кровная месть к этому зайдалю?» «У грузин нет института кровной мести», — улыбнулся дронга «Они православный народ. Может, у него были другие причины для убийства Натана Леонидовича? Нужно поехать и все проверить на месте. Когда кабанец возьмет Шахова и его телохранителя». Нужно было сказать и про второго типа, этого боксера-левшу. Причем он одинаково хорошо владеет обеими руками. Я до сих пор помню, как он отбросил меня к стене своей правой. Хотя первый удар наносил левой, но мне тогда удалось увернуться. «Только не улыбайся», — недовольно заметил Вейдем «Однажды наступит день, когда я не смогу оказаться за спинами твоих противников». «Я стараюсь быть осторожным». ответил Дронго. «Но кто может знать, какие демоны бродят в душе человека, обреченного на ненависть к своему отцу?» На этот раз они попали в автомобильную пробку, которая растянулась на несколько километров. И в театр на Остоженке они попали только через два часа. Эксперты сразу прошли к кабинету режиссера, но секретарь их не пустила. «Там сейчас, Ольга Сигизмундовна», — пояснила молодая женщина, — Зиновий Эммануилович приказал никого не пускать. Кажется, у нее какое-то несчастье, связанное с сыном. «Тогда мне тем более нужно войти», — решил дронга «Нет», — испуганно сказала она. «Не нужно заходить, он будет недоволен». «Когда она пришла сюда?» — спросил дронга «Примерно час назад», — сообщил секретарь. Дронго достал телефон и набрал номер следователя. Услышал радостный голос. «Оба дают показания». Немного хвастливо сообщил кабанец. «Сумишин раскололся, как только увидел свой кастет. Он еще сказал, что знает, кто его выдал. А Шахов просто начал ругаться, а потом заплакал и все рассказал. В общем, я уже получил благодарность от своего начальства. Можете себе представить, такое громкое убийство и раскрыто менее чем за сутки. Просто здорово. Никто даже подумать не мог, что такое возможно». «Вы сообщили родственникам Шахова, что он арестован?» «Мы не сообщали, но один из сотрудников Шахова позвонил Ольге Сигизмундовне. Меня уже предупредили, что к нам едет его отчим. Извините, но мне нужно готовиться к встрече с ним». «А теперь мне тем более нужно войти», — уверенно сказал Дронго, завершив разговор. И, отодвинув секретаря в сторону, вошел в кабинет главного режиссера. «Я же сказал, что я занят!» — крикнул Эйхвальд, не оборачиваясь. Шахова сидела в кресле, он стоял над ней. У нее было заплаканное лицо. Она первой увидела вошедшего дронга и отвернулась. «Кто еще?» Эйхвальд обернулся и увидел гостя. «Что вам нужно? Вам разве не сказали, что я занят?» «Извините», — сказал дронга — «но я пришел не к вам». «Уйдите», — простонала Ольга Сигизмундовна. «Вам мало того, что вы сделали? Пришли поиздеваться?» «Нет, пришел потому, что понимаю, как вам тяжело», — признался Дронго. «Очевидно, вы уже знаете, что вашего сына задержали вместе с его телохранителем по подозрению в убийстве Фёдора Шункова». «Знаю», — кивнула она, — «он бы никогда на такое не пошел». Его просто спровоцировали. Он с детства считал себя вашим единственным защитником, печально напомнил тронга. Вы могли хотя бы для него придумать историю о погибшем или уехавшем отце. Вместо этого вы решили рассказать ему всю правду еще тогда, когда он был ребенком. Представляете состояние мальчика? Он все время видит своего отца, популярного актера, По телевизору и в кино. Слышит о нем, читает. И не может даже с ним встретиться. Какие комплексы вырастили в его душе. Как он переживал. У него начало развиваться гипертрофированное чувство собственника. Он считал, что мать принадлежит только ему. И он обязан был выступать вашим защитником. Когда он узнал о нашей беседе, то чуть ли не убил меня, приехав сюда со своими телохранителями. Но у Шункова не было шансов. Ваш сын считал подобную связь не просто безнравственной, а унижающей вас и ваше положение. Поэтому он решил убрать этого молодого актера и приказал одному из своих телохранителей просто пристрелить Шункова, когда тот будет выходить из театра. Что, собственно, и произошло». «Не нужно больше ничего говорить», — попросила она. «Вы же не садист? Мне и так плохо». «Выйдите отсюда!» — возмутился Эйхвальд. «Только еще несколько слов», — сказал тронга. «Дело в том, что следователь уже располагает доказательствами вины телохранителя Сумишина, которого наверняка судят за убийство». А тот наверняка сдаст, если еще не сдал, своего босса. Вчера я отказал вам, когда вы предложили мне разорвать контракт с вдовой Зайделя и заключить новый контракт с вами. Я и сегодня не готов разорвать отношения с ней и прекращать поиски убийцы Натана Леонидовича. Но вам я хочу сообщить, что готов взять на себя функцию защиты вашего сына. Я постараюсь объяснить судьям и присяжным, как сложно было расти вашему сыну, какие демоны росли вместе с ним, и как получилось, что в свои молодые годы он отличался столь нетерпимым характером. Уверен, что мне удастся рассказать правду, и это сыграет свою роль на процессе. Номер моего телефона вы знаете. Если захотите, то сможете мне позвонить». «Извините, что я много говорил». Он повернулся и вышел из кабинета. «Очень интересная идея. И этот эксперт кажется мне человеком, знающим свое дело», — сказала Эйхвельд. Дронго вышел в коридор. Эдгара нигде не было. Он прошел дальше, но Вейдемани словно играл в прятки. Наконец, появившийся Крушанов сообщил, что напарник дронга находится в зрительном зале, где беседует с Анзором и Вардавой. Дронго бросился в зрительный зал. В пятом ряду сидели Эдгар и довольно тучный молодой актер. Они мерно беседовали. Увидев дронга Эдгар весело подозвал его к себе. — Знакомьтесь, — предложил он. — Это наш эксперт, а это господин Ивардава. «Очень приятно», — с трудом поднялся молодой актёр, протягивая руку. Несмотря на молодые годы, он явно страдал ожирением. «Господин Ивардава был в тот вечер на сцене», — напомнил Вейдаманис. «Но не подходил к крапирам Он помнит, что к реквизиту подходил господин Фишкин, который тоже рассказал нам об этом. И больше никто не подходил», — быстро уточнил дронга «Нет». ответил Анзор. «Я никого больше не видел». А потом Зайдаль упал, и все поняли, что он упал не просто так. Но нужно было играть дальше, и мы играли. А потом его унесли. Он умер прямо на сцене, как настоящий актёр. «Не сомневаюсь», — ответил дронга «Вы из Грузии?» «Да, я поступил в театральный. Меня сначала брать не хотели. Говорили, что я очень толстый». «Но потом Марк Давидович помог, и меня взяли. Спасибо ему большое. А потом Игнат Никитич Сказкин мне такие роли давал. Спасибо ему тоже. «И вы попали сюда сразу после окончания училища?» «Нет, еще три года в другом театре служил, пока сюда не взяли. Доги ли Сказкин помогли? Я им вечно буду благодарен. Я еще в училище играл, когда мы там спектакль ставили». А в том другом театре мне роли почти не давали. Хотели фальстафа поставить, но потом денег не нашли. А мы двенадцатую ночь играли в училище. — И кого вы играли? — улыбнулся Дронго. — Сэра Тоби Белча, дядю оливии Значит, у вас есть опыт игры в шекспировских спектаклях, — понял дронга Надеюсь, что в следующий раз вам дадут более масштабную роль. «Еще оставили Ричарда Третьего», — вспомнил ивардава «И там мне дали роль короля Эдуарда». «Очень неплохое начало», — согласился дронга «Я знаю, что должен похудеть», — признался Анзор. «Нельзя в таком виде на сцену выходить. Но как только я сажусь на диету, так сразу поправляюсь. Я думаю в специальную клинику поехать, там жир выкачивают». Может, так и сделаю, чтобы себя в порядок привести и играть нормальные роли. Это сложная операция, — заметил дронга Лучше сначала попробовать разные диеты, а уже потом решаться на такой кардинальный способ изменения внешности. У меня не получается. Силы воли не хватает, — жалобно признался зор Получится. Если захотите, то все получится. Вы играли уже в двух шекспировских пьесах. он замолчал и посмотрел на вэй маниса что спросил эдгар понявший по лицу своего друга что того осенила какая то мысль нужно проверить прошептал дронга нужно все проверить «Господин вардава кажется мы нуждаемся в вашей помощи да пожалуйста согласился анзор Дронго объяснил молодому актеру, что именно он хочет узнать, и тот отправился выполнять его просьбу. Затем Дронго достал свой телефон, сделал несколько звонков, уточняя вопросы, которые его интересовали. Он позвонил по очереди сначала Догелю, потом Рогаткиной, затем Сказкину и, наконец, Полуярову. Убрав телефон, он взглянул на Вейдеманиса. «Вот и все». — сказал дронга Никакой загадки больше не существует. Как только я сказал шекспировские пьесы, то мне все стало ясно. Я даже заранее знаю, что именно мне скажет господин Ивардава, когда вернется к нам. Я в этом уже не сомневаюсь. — Ты знаешь, кто спланировал и осуществил это убийство? — спросил несколько удивленный Вейдом «Почти наверняка. Я думаю, что сегодня вечером назову имя этого человека и расскажу о побудительных мотивах его поступков». «Тебя всегда более всего интересует именно этот вопрос», — улыбнулся Эдгар. «Да, именно потому что этот вопрос самый важный. Каковы мотивы преступника? Во имя чего он убивает? Что им движет?» Понимая эти моменты, мы познаем психологию преступника и самого преступления. Он подошел к пустой сцене, посмотрел на нее, потом обернулся к своему другу. «Смерть под аплодисменты», — невесело сказал он. «Поистине шекспировский театр на все времена».